Глава двадцать шестая. Клубок из проблем. От последней стычки я отходил непривычно долго. Внутри словно что-то поменялось. Возникли странные ощущения. Тяжесть в груди, туман в голове и небольшое онемение кончиков пальцев. Меня такое состояние сильно напрягало. После короткого сна на мягкой постели, за время которого успел насмотреться всяких и разных кошмаров, решил немного помедитировать для очистки мозгов от мусора сновидений. Все равно на дворе ночь, а окунаться в новые видеоужастики желания не было. Мне и в реале драйва хватало за глаза. Сел на полу в позу лотоса и постарался отогнать все мысли. Добившись легкой отрешенности от происходившего, начал различать какую-то какофонию из резких звуков, словно струнный оркестр настраивал инструменты перед выступлением. Такого еще не случалось. От неожиданности едва не вывалился из состояния нирваны. Постарался закрепиться на достигнутом, потратив дополнительные усилие. Привык к шумам и лишь потом сообразил, что эти разрозненные звуки исходят от меня. Ранее не приходилось всматриваться в себя. Вокруг лишь темнота и ничего более. Сегодня все выглядело иначе. Вместо мрака — сфера, наполненная светящимися снежинками. В центре — спутанный комок из разноцветных нитей. Нет, скорее толстых жгутов или шлангов. И этот клубок. Будто побывал в лапах сотни игривых котов, разодравших его в мочалку. Мой тренер по йоге любил повторять, что во время медитации важно избегать сильных эмоций, которые просто вышвырнут сознание из состояния отрешенности. Может, поэтому я решил отнестись к увиденному, как к чему-то обыденному. Подумаешь, клубок. Ну, расхристанный. Ну, неаккуратный. Может, у него стиль жизни такой. Вскоре пришло осознание, что с какафонией пора заканчивать если в организме разлад, ситуацию надо исправлять. Только бы сначала понять, как. Учитывая, что все мое музыкальное образование сводилось к нескольким блатным аккордам на гитаре, настройщик из меня знатный. Хотя как-то же мы в детдоме умудрялись настраивать гитару, чтобы потом компанией в два-три десятка человек завывать под нее песни. По крайней мере, самим нравилось, а что еще надо? Сначала определил для себя самый неприятный звук. Нечто среднее между скрипом несмазанной телеги и визгливым скрежетанием гвоздя по стеклу. Сосредоточился, пытаясь вычленить именно этот шум. Когда он стал громче, один из шлангов загорелся ярче, а остальные наоборот побледнели. У гитары струна настраивается за счет натяжения. А здесь как? Да и цвет этого шланга яркий но грязноватый. Уверен, что так не должно быть. Ну, и за что тут тянуть? Поскольку других способов я не знал, в сознании сам собой возник колок, разделенный посередине синим и красным цветами. Стоило сконцентрировать взгляд на красном, происходило натяжение, на синем – ослабление. Дальше дело пошло, и звук удалось наладить чистый, и цвет получился ярко-голубой, а кроме того, изогнутый в нескольких местах шланг принял плавные контуры эллипса. Неужели получилось? И тут я вывалился из состояния медитации, промокшей до нитки, уставший, словно после разгрузки вагонов, но зато без плотного тумана в голове и ощущения тяжести в груди. И что это сейчас со мной было? Видел какой-то расхристанный клубок из шлангов, слышал звуки, проводил настройку. Хоть бы какая сволочь объяснила. Нет никаких инструкций. Вот и разгадывай сам свои действия. Угадал — молодец. А нет, тебе конец, если выражаться мягче. Встал, снял промокшие брюки и вытерся висевшим на стуле полотенцем. Выглянул в окошко. Святает, однако. Это сколько же я времени медитировал? Часа три-четыре? А успел поправить лишь один элемент непонятной структуры, которых там не меньше десяти. Да, работенка предстоит долгая. Но к трудностям мне не привыкать. Спасибо еженедельной пятничной закалке прежнего мира. Командир, хозяйка завтрак приготовила. В комнату заглянул игун, оладьи со сметаной. Предлагаю отведать. Мне бы сначала умыться немного. Сейчас организуем. Мы сняли на ночь одну из самых просторных изб в ближайшей деревушке. Когда Ленкур назвал хозяйке цену, та сразу же согласилась, да еще пообещала кормить самыми свежими продуктами, опасаясь, что мы пойдем искать другую избу для ночлега. Вскоре и горячую воду в специальную отведенную комнату принесли и помощь предложили. Помогать пришла высокая крепкая молодуха. Она окинула оценивающим взглядом мою фигуру и кивнула каким-то своим мыслям. Хотела отказаться от ее услуг, но о себе напомнила бессилие после медитации. Мои легкие возражения даже не услышали, а потом так профессионально обработали тело веником и мочалкой, что под конец процедур я будто родился заново. «Что же ты худой-то такой? Прямо кожа до кости. Надо мясца то нарастить сердешный, а то девки любить не будут». «Да у меня на них просто времени не хватает», — сознался, вспомнив единственный в здешнем мире опыт, когда решил посетить бордель в Ибериуме. «Во время моей санобработки даже как-то и не удосужился глянуть на банщицу, и только сейчас поднял на нее взгляд» а тут так принято помогать мыться голышом. На девок время жалеть не гоже, иначе против природы пойдешь, а тогда и злоба в тебе накопится. Начнешь непотребство творить, а коих потом жалеть придется. Самой ей вряд ли было больше тридцати, а рассуждала, словно почтенная Матрона. Чего пялишься? Нравлюсь? Ну так иди тогда ко мне. Покажу, что нужно с девками делать, когда те не против». Не знаю, насколько она действительно понравилась, но сейчас казалась венцом творения. Наверное, женщина права. Не стоит идти против природы, особенно когда испытываешь некий подъем, и не только в отдельно взятой части тела. В общем, с завтраком я несколько припозднился, но никто на это не обратил внимания. Когда закончил с едой, Ленкур изложил наши планы. Отряд в дорогу собран. Одну лошадку я оставил нашей хозяйке. Кабалица прихрамывать начала. До города может не доскакать. То, с какой нежностью вдовушка посмотрела на нашего проводника, сразу навело на подозрение о ее причастности к неким банным процедурам ленкура. Хорошо, когда выдвигаемся? Сейчас Игун вернется и поедем. А он где? Неподалеку тут, через три избы, пояснила хозяйка избы. Стало ясно, что с мужиками в этой деревеньке напряженка. Главное теперь, чтобы и капрал не начал лошадей раздавать направо и налево, а то его-то дело совсем молодое. «Ленкур, слушай, мне тут очень здорово помогли с умыванием», прошептал я, когда вдовушка вышла в другую комнату. «Не волнуйся, командир. Подарки дамы себе купят сами. Деньги на это дело им выделены, хотя они даже и не намекали». Когда деревенька осталась позади, проводник немного рассказал о ее обитателях. Действительно, в селении на одного мужика приходилось четыре женщины. А все потому, что степь рядом. Туда горячие головы вечно рвались в поисках сокровищ. Кому-то везло, кому-то не очень. А в результате половина баб в деревне были вдовами. И, несмотря на молодые годы, найти мужа им не светило. Ну вот... Воспользовался бедственным положением женщины. Так, Платон Иванович, хорош заниматься самокопанием. Кому по итогу было плохо? Мне точно нет. Ей не заметил. Опять же замуж она не напрашивалась. Да из меня тот еще жених. Каждый встречный гад норовит либо в рабство упрятать, либо смерти предать. К городу мы добрались ближе к обеду. Узнав, где ближайшая гостиница, направились определяться на постой. Учитель магии, как сказал Игун, проживал неподалеку от стен Туреина. Однако отправляться к нему сразу мы не решились. Сначала нужно было пристроить нашу добычу, с чем пообещал помочь опытный в этих делах линкур. Проводник хотел поскорее закончить с нами все дела, поскольку ему вскоре надо было возвращаться на заставу. На этот раз хотя бы не через степь. Платон, помоги! Первое, что услышал, войдя в просторный холл гостиницы, голос Барины. Потом увидел ее в лапах двух жандармов Ибериума, если судить по форме, поскольку местные фараоны носили более светлые мундиры. Господа, по какому праву задержали девушку? Сразу перегородил им дорогу. Мало еще ты сосунок, чтобы влезать в дела городской стражи. Вали отсель, пока по морде не схлопотал. И когда они научатся вежливости? С какой стати жандармы Ибериума раскомандовались в Туриине? Они не жандармы! «Молчи, тварь!» Напарник гыгольщика ударил пленницу в лицо. И тут я увидел рукав ему мундира, неумело пришитый заново. Поскольку я сам его отрезал, стращая знакомого жандарма, понял, этот гад взял чужую форму и значит к стражникам не относится. Все это за секунду промелькнуло в голове и вылилось в мощный удар. Ряженый попытался увернуться. От удара в плечо его развернуло и отбросило на пару шагов. Бандит вскочил, держа в руках длинный кинжал, и кинулся ко мне. Однако пленница успела выставить подножку. Он споткнулся, а я выдернул с пояса булаву и от души приложил похитителя по башке. Второй попытался воспользоваться жандармским арбалетом, но Ишит оказался проворнее. Щелчок и его нож стал копьем, воткнувшись в плечо гыгольщика. Они убили жандармов, похитили Рудану и Лузиту, собираются продать их дрэгам. Девушка плотно прижалась к моей спине. «Алгай, Игун, свяжите бандитов!» «Не стоит этого делать, молодой человек!» раздался незнакомый мужской голос. Из обеденного зала в холл вышли сразу семеро. «Это их главарь, Армаз», — прошептала мне на ухо Барина. «Ты поднял руку на моих парней, пытаешься забрать мою пленницу. Такие люди долго не живут. А те, кто становятся на моем пути, вообще загибаются сразу. Не остался я в долгу». «Уж не тот ли ты это, Платон, который сотню кочевников уничтожил в Ибериуме?» «Не тот». Я по мелочам не размениваюсь. А вот это сейчас мы и посмотрим. «Зардак, они твои!» — кивнул напыщенный главарь лысому типу с козлиной бородкой. «Опять волшебник!» — тихо произнес Ленкур. Боковым зрением отметил желтую вспышку справа. Что-то влетело в лысого и мощно приложило его к стене. Чародей медленно завалился на пол. «А вот теперь мы повоюем!» «Я не видел, кто нам помог с колдуном, но нежданная поддержка сразу подняла боевой дух». Раздалось еще несколько щелчков арбалета, и два бандита с ранением в ноги вышли из потасовки. Воспользовавшись суматохой, незаметно исчез и сам Армаз. В результате врагов осталось трое, а нас вместе с Бариной, отобравшей у поверженного бандита арбалет, стало уже шестеро. Двукратное преимущество. «Сдаемся, братва, я на такую подставу не подписывался». Самый крупный из бандитов бросил саблю. Подельники последовали его примеру. Когда из обеденного зала раздался крик, все мгновенно напряглись. Однако оттуда в холл вышла стройная женщина лет тридцати. Внимательно оглядев барину, спросила. «Жива? Молодец. Что за парни?» «Мои друзья», — ответила девушка. «Отлично». Благодарю за выход на Армаза. Больше этот гад никогда не принесет горя другим. Пока, мальчики. Да, настоятельно советую сменить гостиницу. Четким командным голосом произнесла она и вышла на улицу. Проходя мимо освобожденной девушки, передала ей сложенный листок. Она... она меня использовала, только сейчас сообразила Барина. Она стояла с настолько распахнутыми глазами, что невольно залюбовался. «И где мне теперь искать подруг?» «А вот это уже не наше дело!» – неожиданно зло произнес целитель. И «Я прекрасно помню, что их родители собирались сделать с нами в Ибериуме».